Спустя десять минут они уже стояли на маленькой площади перед башней ангелов. По дороге Уилл рассказал ей о Дэймоне-змее, и она замерла на улице, как вкопанная. Ее снова терзало смутное воспоминание. Кто он, этот старик? Где она его видела? Все бесполезно. Память не желала проясняться. «Я не хотела ему говорить», — тихо сказала Лира. «Но вчера я видела там наверху какого-то человека. Он смотрел вниз, когда дети подняли шум». «Как он выглядел?» «Молодой, курчавый, совсем не старый, но я видела его совсем чуть-чуть». на самой верхушке между зубцами. Я подумала, что это может быть. Помнишь Анжелику и Паулу? Как он сказал, что у них есть старший брат, который тоже вернулся в город. Она велела Паулу замолчать и рассердилась, что он выдал тайну. Ну вот, я и подумала, а вдруг это он? н а в е р н о он тоже охотится за ножом. И еще я думаю, что все дети знают про нож. По-моему, они сюда-то вернулись, в первую очередь, из-за него. Хм, — сказал он, подняв глаза. Может быть. Лера вспомнила свой утренний разговор с детьми. Никто из них не ходит в башню, — сказали они, — потому что там страшно. Вспомнилось ей тревожное чувство, охватившее ее, когда они с Пантелеймоном заглянули в открытую дверь башни, прежде чем покинуть город. Может быть, поэтому им нужен был взрослый, чтобы туда войти? Пантелеймон, приняв форму мотылька, порхал, на солнечном свету вокруг ее головы и что-то беспокойно шептал. «Тихо!» — шепнула она в ответ. «Выбора все равно нет, пан! Мы сами виноваты. Надо исправлять свои ошибки. И это единственный способ». Уилл двинулся налево, вдоль стены башни. Дойдя до угла, Он повернул в узкий мощеный проулок, отделявший башню от соседнего здания. Затем посмотрел вверх, оценивая на глаз ее высоту. Лира шла за ним по пятам. Он остановился под окном на уровне второго этажа и сказал Пантелеймону. «Можешь взлететь туда и посмотреть?» тот Немедленно обернулся воробьем И полетел к окну Он едва мог достичь его У Лиры сдавила грудь И она тихонько вскрикнула Когда он уже был у подоконника И он присел там всего на секунду Другую А потом сразу нырнул вниз Она сделала Несколько глубоких вдохов Как будто тонула И ее чудом спасли Уилл нахмурился о з а д а ч н ы й Это тяжело, — объяснила она, — когда твой Дэймон отдаляется от тебя. Это больно. Извини. Видел что-нибудь? — сказал он. Лестница, — ответил Пантелеймон. Лестница и темные комнаты. Там на стене висят сабли и копья, и щиты, как в музее. А еще я видел человека. Он танцевал. Танцевал? Двигался туда и сюда и взмахивал рукой. Точно сражался с кем-то невидимым. Я видел его через открытую дверь. Не слишком отчетливо. Боролся с призраком, предположила Лира. Но им оставалось только гадать. И они... тронулись дальше. Позади башни был садик с аккуратными клумбочками вокруг фонтана, обнесённый высокой каменной стеной с битым стеклом наверху. п а н т е л е м о н у снова пришлось взлететь, чтобы туда заглянуть. Обойдя его, они вернулись по параллельному переулку обратно на площадь. Все окна в башне были маленькими и сидели глубоко, как нахмуренные глаза. «Значит, придется через обычный вход», — сказал Уилл. Он поднялся по ступеням и широко распахнул дверь. Внутрь ворвался солнечный свет, заскрипели тяжелые петли. Он шагнул за порог, помедлил и, никого не увидев, двинулся дальше. л и р а не отставала. В вестибюле царила прохлада. Пол здесь был вымощен булыжниками, которые за много столетий сделались совсем гладкими. Уилл посмотрел на уходящую вниз лестницу и немного спустился по ней, обнаружив, что она ведет в обширную комнату с низким потолком и необъятной застывшей печью в одном конце. Стены подвала были черны от копоти, но людей Уилл не заметил. и поэтому вновь поднялся в вестибюль. Его встретила Лира. Она смотрела вверх, прижав палец к губам. — Я его слышу, — прошептала она. — Кажется, он говорит сам с собой. Увыл напряг слух и тоже уловил эти звуки. Тихое, убаюкивающее бормотание прерывалось то внезапным смешком, то сердитым выкриком. Так мог бы вести себя сумасшедший. Набрав за щеки воздуха, у в ы л направился к лестнице. Она была сделана из почернелого дуба. Ее широченные ступени, гладкие, как булыжники в холле, и очень надежные, совсем не скрипели. По мере подъема сумрак сгущался, потому что единственным источником света были крохотные глубоко утопленные оконца на лестничных площадках. Уилл с Лирой поднялись на один этаж, замерли и прислушались, затем одолели второй. Теперь звук человеческого голоса мешался со звуком ритмичных, но неуверенных шагов. Они раздавались из полуприкрытой двери комнаты, выходившей на площадку. у и ы л на цыпочках подкрался к ней и приотворил ее еще на несколько сантиметров, чтобы заглянуть внутрь. Это была большая комната с толстыми гроздьями паутины на потолке. По ее стенам тянулись книжные полки, уставленные плохо сохранившимися томами. У одних переплеты раскрошились или расслоились, у других покоробились от сырости. Несколько открытых книг валялись вокруг, на широких пыльных столах, на полу, а еще несколько были засунуты на место, как попало. Посредине комнаты находился юноша. Он... танцевал. Пантелеймон был прав, это выглядело именно так. Стоя спиной к двери, он делал скользящий шаг в одну сторону, потом в другую, а его правая рука все время двигалась перед ним, словно расчищая путь среди невидимых препятствий. В этой руке был нож, на вид вполне обыкновенный. с тусклым лезвием сантиметров д в а в длину. И юноша то совершал им выпад, как шпагой, то рассекал воздух наискосок, то словно нащупывал что-то его кончиком, то тыкал им вверх и вниз, хотя в комнате, кроме него, не было ни души. у ы л л у показалось, что юноша вот-вот обернется, и он отступил. Приложив палец к губам, он поманил Лиру на следующий этаж и остановился там. «Что он делает?» — прошептала Лира. Уилл как мог описал увиденное. «Наверное, сумасшедший!» — сказала Лира. «Он худой? С курчавыми волосами?» «Да, с рыжими, как у Анжелики, и правда похож на сумасшедшего. Странно, судя по словам сэра Чарльза, я бы такого не подумал. Давай еще оглядимся, прежде чем с ним заговорить». Она не стала возражать и послушно двинулась за ним по лестнице на верхний этаж. Здесь было гораздо светлее. потому что выкрашенные в белый цвет ступени вели на крышу, точнее, в сооружение из дерева и стекла, напоминающее небольшой парник. Еще не успев подняться туда, они уже почувствовали, какая там стоит жара. И тут сверху донесся чей-то стон —